кикимора домашняя или болотная всегда очень вредная происхождение иногда кикимора заводится сама собой а иногда ее подбрасывают если хозяева обидели печника он может спрятать в доме тряпичную куколку поди найди потом эту кикимору скрюченная то ли старушонка то ли девчонка с длинным носом и куриными лапками. Цвет кожи у кикиморы то ли серый, то ли зеленый, потому что на солнце бывает редко, предпочитает пыльные углы и укромные канавы. Прическа напоминает то ли пучок травы, то ли клок шерсти, но в мире кикимор это модно. У них, у кикимор, вообще чем хуже, тем лучше. Это единственное, что о них можно сказать определенно. Кикимора селится в чужом доме где-нибудь за печкой, чтобы повсюду оставлять лужи, пищать, завывать, щекотать, кидаться лоптями, гнилыми луковицами, кирпичами, таскать за хвост кошек, воровать соль, выщипывать у кур перья, а у хозяйки избы — волосы. Может и вовсе выжить людей из дома. Но если у вас поселилась кикимора, прогнать ее можно, по поверью, то ли можжевельником, то ли папоротником, то ли мужскими штанами. В общем, все не так ужасно, хоть и просто жуть. Родня: жена домового или лешего. Домовому и лешему в таком случае не позавидуешь. Хобби: рукоделие. Обожает вязать, шить, ткать, прясть. Плести кружева. Обожает, но не умеет. До чего не дотронется, все спутает, порвет, напортачит, работу можно выкидывать. Считает только до трех. У Кикимор плохо с математикой. Языкам тоже не обучено, чаще всего общается при помощи стука.